Глава восемнадцатая. Лаборатория. Марго, что вдалеке горит? Может, Чиль поглядит? Череп смотрел вдаль городского квартала. Весь горизонт застил черный плотный дым, будто подожгли цистерну с соляркой. Сегодня вышли прогулять стаю в городе. Полдня провели шикарно. Окружили большую группу довольно слабых зараженных. На вороснях немного, жемчуга почти не было. Зато стая порезвилась в сласть. Прошлись по магазинам, окончательно подчистив, что еще оставалось из одежды и оборудования. Кластер скоро уходил на перезагрузку. Чил ничего не видит, там все заволокло дымом. Рекс, ты не знаешь, что может там гореть? Насколько я помню, ничего интересного. Промзона. Это ведь стаб, крохотный. Но стабильный кластер. Оттуда давно все вынесли, что представляло хоть какой-то интерес. Зараженных нет, есть некого. Людей тем более. Кто согласится жить в окружении элиты, да еще и в самом пекле. Но взорвалось хорошо. Давай посмотрим, может, кого поймаем любопытного. Как скажешь, Марго. Череп по рации объявил общий сбор и конечную точку маршрута. До стаба с промзоной пришлось добираться долго. Два раза на них нападали. Первым был Рубер с крошечной свитой из двух топтунов. Спрыгнул из окна третьего этажа, прямо под ноги Немезидия. Там мгновенно ушла в невидимость, зато вместо нее проявился Йорик. Посмеялись от души. Рубер назад уже запрыгнуть не успел, попытался проломить стену, но не получилось. Так что перед смертью обеспечил себе еще и сотрясение последних мозгов. Топтуны оказались хитрее, и пока Йорик занимался их шефом, поскакали вперед по улице, расшвыривая на своем пути пустые коробки и ящики. Пробежали по крышам автомобилей, до переулка уже оставалось несколько метров, как вдруг нарвались на Багиру. Второе нападение было не столько коварным, сколько дерзким. Узкую улицу Отряду перегородила жаба, похожая на ту, что убила Марго при прохождении Орды. Ее не смущали ни Терекс, ни остальные непростые члены стаи. Стала, как Баум, загородив проход, довольно урча. Марго было подумала приручить ее, но та выглядела не очень фотогенично, особенно после высказывания Черепа. Решили не брать в команду, к тому же... Она была немного не в себе, если считала, что испугала стаю своими бородавками. Ящер пробил ей штрафной удар, который она отбила, даже не упав. Дальше на ней попробовал свое умение балу. Отвисшие щеки затрепетали на ветру, короткие рожки прижались к черепу, сплошь покрытому бородавками. Устав ждать, она плюнула, попав в конго. Тот завизжал, как щенок, которому показалось, что ему отдавили лапу, и принялся со стервенением стирать с себя слюну. После такого фокуса стая взялась за нее всерьез. Чили через мгновение нанес сокрушительный удар клювом по черепу, отчего жаба скинула коротенькие лапки, пытаясь поймать кондора. В это время пришедший в себя конг, зеленый от злости, Сходу оформил обнаглевший земноводной двоечку в подбородок. Акела с девочками и Багира вцепились в ее слоноподобные ноги и рвали в клочья с удивительной скоростью. Балу хорошо разогнался, пробежав по лежащему на боку автобусу, и прыгнул цели ей в грудь. Прыжок удался. Жаба пошатнулась и села на пятую точку, пытаясь согнать Чиля. который уже добрался до ее куриных мозгов. Стая общими усилиями завалила на халку. Один на один с ним мог соперничать разве что Йорик, но как раз в этом бою он стоял как тренер возле Марго и комментировал происходящее. Больше им никто не мешал, и через полчаса они все-таки дошли до стаба. Приблизившись к бетонным стенам промзоны. Элита заметно занервничала без видимых причин, отказываясь идти дальше. Даже Йорик как-то сгорбился, и от его былого оптимизма не осталось и следа. — Немезида, погляди, что там внутри, — шепнула ей Марго. Йорик встал как вкопанный и не хочет идти. Девушка кивнула и тенью проскользнула в дыру в заборе. Назад она вернулась спустя десять минут. Веселенькое дельце доложу я вам. Там на небольшом пятачке пылает самолет Нолдов. Видимо авария, так как кроме них там больше нет никого. С десяток бегает, что-то вытаскивает из горящего аппарата, даже не тушат, видимо бесполезно. Таскают вниз. Там двойные двери ангара. Пандус уходит глубже, освещение плохое. Я туда не пошла. Значит на этом стабе Нолды оборудовали себе базу. И если бы не авария, мы бы о них не узнали. Думая о чем-то, сказал Череп. Почему Элита так себя ведет, я понял. Слышал как-то давно, что они могут ограждать периметр отпугивающими излучателями. Вон, поверх забора стоят. Он указал на небольшие белые цилиндры, редко расставленные на бетонных плитах. «Я могу их снять, как банки в тире», — поднимая свою винтовку, сказала Диана. Погоди. «Давай так. Вы с ними, зиды одновременно снимаете баночки на шести плитах. Это метров тридцать. В эту брешь влетает Балу и сносит забор. За ним остальные. Кладем всех, кто там есть, отрезая самолета от ангара. Дальше смотрим, что они так быстро оттуда выносили. Все готовы?» Рекс махнул рукой, указывая на промзону. Девушки отработали идеально, как в тире. Скованность у элиты тут же пропала. Балу, взрыв несколько кубометров земли, взял хороший старт и своим бронированным лбом вынес две плиты. В проем, своим и ревом устремилась стая. За ней забежали люди. Никто из нолдов, стоявших около чадящего самолета, даже не успел испугаться. Педачок возле ворот и пандус, идущий вниз, зачистили за минуту. Нолды в промзоне вели себя беспечно, зря понадеявшись на свои устройства на заборе. Самолет лежал брюхом на земле. Одно шасси подломилось, второе даже не успело выйти из креплений. Видимо, при вертикальном взлете что-то произошло, и он упал с хорошей высоты, даже не успев полностью их выпустить. При аварийной посадке также сломалось крыло, из которого вытекало топливо. Оно и чадило, догорая на земле. Почему не взорвался сам аппарат, было непонятно. Марго и Череп забежали на борт. Остальные держали периметр. Внутри все было, как и в других ранее виденных ими аппаратах, за исключением больших серебристых контейнеров, стоявших штабелем в проходе. Марго открыла верхний. Внутри лежали два ряда серебристых цилиндров длиной в 20 сантиметров каждый. Цилиндры раскручивались, как упаковки гаванских сигар, и содержали в себе стеклянные ампулы, наполненные жидкостями разных цветов. «Похоже на те, которые мне кололи», — задумчиво проговорила Марго. «Только у меня было черно-красное содержимое, а здесь разных цветов. И зеленые, и желтые, и даже как ртуть». «Я тебе авторитетно скажу, не надо колоться всем, что видишь». Череп заинтересованно крутил в руках запаянную капсулу. А откуда, собственно, здесь столько добра? Они собирались вывозить контейнеры по воздуху, но самолет упал, и они, как муравьи, таскали капсулы назад под землю, в свой муравейник. В моем случае это была эссенция из жемчужин. Вряд ли у них зоопарк с элитой под землей, из которого они делают такую вытяжку. Их можно и за забором наловить. Меня другое больше беспокоит. Сколько их внизу засела. К тому же сюда могут и другие прилететь. Надо разделиться. Пошли. Череп быстро выбежал из самолета. Марго пустила Чили летать по кругу и смотреть, не придет ли кто к Нолдам на помощь. Вся стая, за исключением Йорика, рассредоточилась по промзоне, укрывшись от наблюдателей сверху. Наверху оставили Жница, Кали и Кваза с Дианой. Две снайперские пары, которые контролировали внутренний двор. Вниз пошли Марго со своей тенью Йориком, Череп, Рекс, Титан и Немезида. Ворота, ведущие вглубь базы, были достаточно широки. Пандус под резким углом уходил вниз. Освещение только дежурное. Где включалось основное, они не нашли. Двери тамбура открыты. Над ними тревожно крутилась оранжевая мигалка, освещая в глубине коридора еще одну. Не мешкая, Рекс прилепил пластит к внутренней двери. Раздался взрыв, раскурочив замок. Внутренняя дверь была открыта. База разгерметизирована. Внутри послышались крики и звуки сирены. Йорик с Немезидой вперед. Мы за вами. Немезида, не лезь на рожон. Рекс похлопал ее по спине. Как только они исчезли. Рекс не спеша пошел вперед, держа в руках светошумовую гранату. За углом послышалась возня, удар. Завернув за угол, Марго увидела Нолда с дикими ранами на спине, который залег на полу за пулеметом. О, пулемет Нолдов. Полезная штука. Если он еще разрешит пострелять нам, то моей радости сегодня вообще не будет конца. Рекс аккуратно отставил его за угол подальше от трупа. На обратном пути заберу. Еще метров пятьдесят прошли, никого не встретив. Коридор разделялся, путь направо, вывел их в просторное помещение. Вероятно, в зал совещаний. Стульев штук двадцать, экран во всю стену. Налево шел маленький коридорчик, оканчивающийся дежуркой и оружейной комнатой. — Ничего себе богатство! Рекс от удивления открыл рот. Автоматы стояли в гнездах, на полочках над ними лежали запасные обоймы. Рядом висели бронежилеты. Под откидными сиденьями нашли две винтовки, похожие на ту, что носила с собой Диана. Каски, ящики с патронами, гранаты и еще один пулемет. Интересно, не Мезида это видела? Со стороны зала совещаний послышалась стрельба. Через минуту влетели в развороченный зал, но все уже было кончено. Йорик стоял с окровавленными кинжалами. Немезида сидела у стены, прижимая рукой тампон к плечу. Марго подошла к ней, отстранила руку Немезиды и положила на рану свою. Через минуту кровь остановилась, и девушке стало легче. Наложили повязку и укололи спеком. Дальше по коридору несколько комнат со стеклянными стенами. Там их засело человек десять. Мы не стали нападать, отошли. а эти двое откуда-то вышли к нам со спины. Меня первую сняли бесшумно, а потом поздоровались с Йориком. Немезида пнула одного из лежащих на полу нолдов под ребро. «Засада, значит? Прекрасно!» «Что здесь прекрасного, старый ты маньяк? Ты, Немезида, видимо, прошла мимо оружейки. А там лежат вкусные штуки. Может, и патроны к твоему стволу имеются». Также есть гранаты, которыми мы сейчас их и угостим. Вряд ли у них здесь склады за каждым поворотом, так что сидят они сейчас без оружия и трясутся. Судя по заинтересованному взгляду немезиды, на том складе они не были. Одетая в бронежилет Нолдов, немезида шла позади группы. Впереди, в нолдовской каске, стараясь не шуметь, пробирался Рекс. В руках он держал несколько гранат. Дверь в коридор, где засели Нолды, была приоткрыта, за ней не слышалось ни звука. Граната активировалась кнопкой. Нажав, Рекс катнул ее в проем двери. Взрыв произошел на четвертой секунде. Тут же дверь изнутри прошила очередь. Остатки двери лежали на полу. Следом полетела светошумовая, а за ней еще две Нолдовских. Автомат замолк. Юрик исчез за углом и через минуту появился снова. «Сдец!» Череп и Рекс, пригнувшись, ушли за угол. Еще слабую немезиду вперед не пустили, как она не рвалась. «Все чисто», — сообщил пара Цирекс. Марго быстро подошла к ним. За углом, куда попало три гранаты, лежало несколько разорванных тел. Юрик, ищи дальше», — послала его Марго. «Все!» Я не вижу никого, кроме нас. Хотя, может, у Нолдов есть шапки-невидимки?» Слабо пробормотала Немезида. «Пусть посмотрит. Хуже не будет». Комнаты, где засели Нолды, были операционными. В центре стояли белоснежные столы под большими шестиламповыми светильниками. На стенах были размещены различные приборы. Из группы никто в них не разбирался, а Надя осталась в стабе. Зато то, что лежало в холодильнике, поняли все. Буквально в соседнем отчистилище Стабе засели мясники. Эти людоеды ловили людей в кластере, который перезагружался раз в месяц, и доставляли сюда. Холодильники занимали почти все стены в четырех операционных. Сотни и сотни контейнеров. От трупов избавляться было совсем легко. Выкинули за забор, и все, через час не будет. Персонал базы насчитывал человек двадцать. Половину уничтожили во дворе, половину — здесь. Дальше по коридору раздался шум. Все резко обернулись. Йорик пинками гнал навстречу им жирного Нолда. Тот был в маске, майке и шортах. <ракушка> Йорик хорошенько поддал ногой жердяю. — Вы ответите за это! — вызывающе прокричал через маску Нолт. — Не думаю. — Титан пригладил остатки волос. Рация у них в зале совещаний была, но ее прошила очередь, а запасная — в дежурке. — Нас прилетят проверять. Ну, — Так мы подождем. А теперь, пока никто не, нам не мешает, рассказывай, что у вас здесь. И не заставляй нас пытать тебя, или можем уложить тебя на стол. предложил Череп. «Я не ахти какой хирург, но попробую тебя вылечить». «Здесь госпиталь». «Ага, как мы не поняли сразу. А вы врачи без границ. Помогайте всем, до кого дотянетесь». «Говори или ложись на стол». Череп включил операционную лампу и направил ослепляющий свет ему в глаза. «Да, это лаборатория». Мы ловим людей и элиту, и пытаемся скрестить их. Толстяк стал сговорчивее. Ну и как успехи? Грандиозные! Немезида вошла в операционную. Пойдем, тащите эту тварь сюда. Пройдя по коридору метров двадцать, они уперлись в массивную дверь с кодовым замком, которая сейчас была открыта. За ней виднелась длинная темная галерея. по обеим сторонам которой стояли прозрачные капсулы, подсвеченные слабым светом, идущим изнутри. То, что находилось в первой капсуле, повергло людей в шок. В ней стояло... нечто. Выше пояса это был мужчина, но вместо ладони у него были клешни краба, а до самого плеча вместо кожи шел хитин. Над бровями росли усики, как у рака, Ниже пояса торс переходил в рабочий хвост. Титан не выдержал, его тошнило. В капсуле напротив рака было еще хлеще. Там находилась женщина, тело которой ниже пояса переходило в змеиный хвост, свернутый кольцами, а голова была один в один как у медузы Горгоны. Вместо волос росли тонкие черные шевелящиеся змеи. Они все Были живы. У мужчины еле заметно вздымалась грудь. Он дышал, хотя и очень редко. У женщины волосы жили своей жизнью. Сама она была необычайно красива. Тонкая шея, широко поставленные миндалевидные глаза, узкие плечи. Высокая грудь заметно колыхалась при дыхании. «Уроды конченые! Вы что с людьми сделали?» Немезида здоровой рукой отвесила Нолду по щечину. — Что говорили, то и сделали. — Скрещивали. — Как? — Не знаю. — Я не врач. Я ответственный работник. — С тебя и спросим. — Смотрите дальше. — Сдец. В следующих капсулах жило нечто из фильмов ужасов. Голова у существа была расколота пополам. Вместо мозга в ней копошились черви. Лицо не похоже на человеческое. Это, скорее, была элита в верхней своей части. Вся голова покрыта роговыми пластинами черного цвета, с узкими щелями глаз. Они имели обычный зрачок и глядели на Марго довольно осмысленно, с грустью и невыносимой мукой. — Вы снимаете? — спросила Марго. — Да, все досконально. Рот полон острых редких зубов, губ не было. Голова сидела сразу на туловище, шея отсутствовала. Дальше шло тело медведя с огромными когтями и густой шерстью. «Зачем вам это?» Марго повернулась к Нолду. «Вы и в своем мире проводите такие же эксперименты?» «Мы пытаемся выделить наиболее сильный ген в различных комбинациях человека и элиты». В нашем мире нет таких тварей. Мы прилетаем в гости к вам. А ты не боишься поменяться с ним местами? Нет, вы не сделаете этого. Вы давно изучены нами. Я могу откупиться. Чем? Каждому по белой жемчужине. И вы меня отпускаете. Вы сюда посмотрите, прежде чем его отпускать. Череп стоял напротив капсулы и тер лоб. Из капсулы... На него смотрел человек, у которого не было кожи и мышц, все органы наружу. Неясно, как они все держались без мышечного каркаса и рёбер, но факт оставался фактом. При всём этом он тоже был жив. В следующей капсуле жил человека-ящер, голова ящерицы с телом мужчины. Мясистый гребень по всему телу и лапа земноводного вместо ладоней. Глаза у него были, как у животного, с вертикальными зрачками. Без хвоста. Вместо ступней — ласты. «Здевец!» Марго подошла к капсуле, напротив которой стоял вампир. Он смотрел практически на свое отражение. Лысый череп с большими надбровными дугами, из-под которого на него смотрели маленькие колючие глаза. Из челюстей... Торчали десятисантиметровые клыки. Руки ниже локтя становились щупальцами, как у осьминога, с такими же присосками. Ниже пояса это был лев с хвостом. Под каждой капсулой находилась небольшая выемка, в которой лежала знакомая стеклянная капсула. В нее входила тоненькая прозрачная трубочка, поднимавшаяся к затылку жертвы. И таких здесь стояло около сотни. Как много у вас подобных лабораторий? Задал вопрос Рекс. Около двадцати. Наша не самая большая. Что находится в контейнерах в самолете? Готовые эссенции. Мы их даем своим душевнобольным и заключенным. И как успехи? Кое-что есть. Если бы вы не трогали Муров, то успехи были бы заметнее. Мы очень рады, что хоть как-то можем усложнить вам жизнь. Откуда вы проникаете в улей? — Я не знаю. Нам завязывают глаза перед перемещением и открывают только здесь. Пилот знал, но сегодня разбился. — Координаты других лабораторий ты тоже не знаешь? — Откуда, если я не знаю даже этой? — Хорошо устроились. — Так а что там про белый жемчуг? На него у тебя есть разрешение? — Нет. Но мне хочется жить. — Они тоже хотели. Рекс кивнул на капсулы. Даже элита хочет жить, хотя и теряет человеческий облик. Вы для нас как муравьи. У нас подавлены переживания в отношении вас. Иначе говоря, я не чувствую грызений совести, когда режу вам подобных. Ага. А говорил не врач. Давай жемчуг. Марго отвесила ему подзатыльник. Рекс посмотрел на нее, но ничего не сказал. Череп стоял спокойно. из чего он сделал вывод, что Марго играет. Жирный повел их к себе в комнату, все стены которой были заклеены графиками, таблицами и изображениями голых девиц. Подошел к сейфу и приложил палец. Дверка распахнулась, и Нолд быстро запустил туда руку в надежде схватить оружие, но почувствовал на своем горле клинки Йорика. — А ты шустрый паренек, хотя и предсказуем. — Жемчужин, как я понимаю, у тебя нет. — Тогда, Ан, ты нам не нужен. — Есть, есть, не убивайте! — Вот ключ. — Откройте потайную секцию. — Сам открывай. Мне не хочется получить заряд в лицо. Жирный поднес электронный ключ к выемке в дверце. Открыл, немного покопался и вытащил продолговатый прозрачный контейнер, отдав Марго. Та, в свою очередь, передала его Титану. Тот взял на выбор одну и сжал в руке. Да, настоящая. Он по очереди подержал их в руках. Все пять. Неплохо зашли. Где вы их берете? Здесь. Очень редко они вызревают в гибридах людей и элиты. Скрэбер — это гибрид? И да, и нет. Больше я ничего не скажу на эту тему. Эта информация у меня блокирована. Даже если вы меня разрежете на несколько частей. — Да ладно, расслабься. Нам все равно, кто они. Лишь бы не пустыши. — Но ты прав. Разрезать тебя на несколько частей — неплохая идея. — Вы же взяли жемчуг! — возмутился толстяк. — Вы обязаны отпустить меня? — Плохо вы нас изучили. Мы с такими, как ты, не договариваемся. А жемчуг пойдет на хорошее дело. — Да, подскажи-ка, капсулы с эссенцией дороги для вас или их можно уничтожить? «Ни в коем случае! Это результат нашей лаборатории за год!» «Спасибо, что сказал!» Брекс, здесь все заминировать. Контейнеры тоже сюда. Спалить к чертям собачьим!» «Вы не посмеете! Это научная работа моего коллектива! Это абсурд!» «Йорик!» И руководитель коллектива захлебнулся собственной кровью. Брекс, держи контейнер. Дай белые кали Элу и Жнецу!» И Титану обязательно. Последнюю разыграйте. Мне не надо. Во мне еще рад бурлит. Позже найдем еще лабораторию. Усмехнулась она. Наверху все было спокойно. Зараженные близко к забору не подходили, а людей, кроме Стронгов, поблизости быть не должно. Немезида всегда была на стороже, ментально контролируя близлежащее пространство. Рассказали остальным о подземной лаборатории. С особым энтузиазмом отнеслись к подарку Нолда. Теперь в основной группе все как минимум один раз приняли белую жемчужину. «Череп, а вот скажи мне, самолет почти не сгорел, только топливо, которое вытекло на землю. Значит, внутри все на своих местах?» «Да, но мы его все равно не отремонтируем. Я не про это. Летчик убился о штурвал, туда ему и дорога. Но карты-то остались...» «Ах, черт! А ведь верно! Если он, как посыльный, облетал точки и забирал продукцию, то у него должны быть полетные карты, маршрут. Пойдем-ка!» Марго Рекс и Череп спешно прошли по пандусу на борт. В пилотской кабине летчика уже не было, только лужицы подсохшей крови на металлическом полу. Речь Нолда в Стронге понимали, но их письменность была основана на иероглифах. Надписи на карте оказались нечитаемыми, однако, повертев ее, череп узнал участок местности, где они находились. На месте чистилища на карте был обозначен жирный красный круг. Вероятно, запретная зона для полетов. Конечно, в чистилище было сильное ПВО, особенно после последнего похода на беговую. Там, где они сейчас находились, стояла черная точка с иероглифом. Вероятно, число или краткое название объекта. Карта охватывала местность километров 500 на 500, скорее всего. Один из квадратов более масштабной карты. И в этом квадрате значилось еще три лаборатории, две в противоположном углу на другой стороне чистилища, правее Вавилона, который, кстати, тоже был обведен широким красным кругом, километров на 60. А одна лаборатория находилась через кластер от чистилища. Что скажете? «Одна лаборатория недалеко от нас. Мы с ними зиды даже бывали в тех краях». Рекс водил пальцем в перчатке по карте. «Можно наведаться. Только пусть сначала Чиль слетает туда с камерой». «Согласна. Его они вряд ли поймают». «Нолды скоро узнают о том, что их лабораторию уничтожили. Сложат два и два, что это мы постарались, и могут эвакуировать соседнюю с нами». «А как ты думаешь, сколько им времени для этого понадобится?» Пилот должен вернуться сегодня, если позже, то его запросят по рации. Квадрат всего ничего, пятьсот на пятьсот, значит, завтра сюда прилетит другой самолет, а мы ему заминируем посадочную площадку. Но сгоревший борт надо в сторону оттащить и засыпать чем-то. А может, еще проще дождаться самолетика и принять всех под белые ручки. Пилот нам расскажет то, чего не увидит Чиль. А потом в расход. Рекс облизал губы. «Ты маньяк!» Череп встал и пожал ему руку. «Об маньяка слышу!» Рекс тоже в свою очередь пожал черепу руку. Предупредили чистилище о вынужденной задержке по рации. Пока же подогнали два пустых Урала, набили их доверху трофеями из лаборатории и отправили в чистилище. Пока перетаскивали вниз контейнеры, шутя при этом, что надо было дать закончить начатое Нолдами и только потом их грохнуть. Пока все заминировали, пока спрятали сгоревший борт. По расчетам черепа, оставалось несколько часов до прибытия спасателей. Все попрятались на подготовленных позициях. Марго устроилась около знахаря. «Титан, мне не дает покоя один вопрос. Там, в первый день моего пребывания в Улье, мне ведь кололи эссенцию. А могло быть так, что я оказалась бы в одной из капсул внизу?» Не думаю, что именно это тебя ждало. Тебе ввели раствор из двух жемчужин, а не вытяжку из гипофиза, гибрида или элиты. Большая разница. Хотя у тебя тоже не все в порядке. Взять, к примеру, крылья. Скажу тебе по секрету, это неестественно. Я догадываюсь. А эффект навсегда? Да, королева. Если рад жемчужины не исправила, то я не знаю, что может помочь. Ну и ладно. Иногда мне даже нравится. Кстати, не желаешь колодца, пока все не взорвали? Выберешь себе белую эссенцию? Нет, спасибо. Мне только хвоста не хватало.